БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛИБИДО Как несложно догадаться, беременность сопровождается значительными изменениями в женском организме, что неизбежно отражается и на сексуальном влечении. Однако эти изменения строго индивидуальны. Кто-то отмечает усиление либидо, а кто-то напротив его снижение. Оба варианта считаются абсолютно нормальными. Аналогичная ситуация наблюдается и с достижением оргазма. Некоторые женщины с наступлением беременности могут испытывать затруднения в получении сексуальной разрядки. Для других же, наоборот, оргазм станет более частым гостем при нежели раньше. К слову сказать, повышенное сексуальное желание, которое испытывают некоторые беременные, имеет под собой вполне объяснимые физиологические причины. Во-первых, усиленный приток крови к органам малого таза вызывает набухание клитора повышает чувствительность вульвы и увеличивает вагинальную секрецию. Таким образом, организм женщины естественным образом подготавливается к сексуальному контакту. Нередко оргазм во время беременности становится более интенсивным и ярким. Во-вторых, исчезает необходимость беспокоиться о контрацепции или возможности зачатия, что часто отвлекает от полноценного наслаждения близостью. В обычной ситуации женщина может быть обеспокоена надежностью предохранения или, наоборот, стремиться к наступлению беременности. Когда же зачатие состоялось, эти тревоги уходят, и интимная близость становится источником чистого удовольствия. Однако в первом триместре беременности либидо часто снижается из-за гормональных перестроек и токсикоза. Во втором триместре, как правило, самочувствие улучшается, и сексуальное влечение может даже усилиться. В третьем триместре физическая близость приносит пользу, поскольку оргазм способствует подготовке организма к родам, а выброс окситоцина помогает справиться с тревогой. Восприятие собственного тела также оказывает влияние на либидо. Некоторые женщины начинают больше любить свое тело, восхищаясь его способностью к вынашиванию ребенка, и это положительно сказывается на их сексуальном желании. Другие, напротив, чувствуют себя непривлекательными и стесняются интимной близости. Во втором случае важно проявлять к себе больше заботы и терпения. Любить своё тело каждый день не обязательно, как и постоянно испытывать желание заниматься сексом. Не стоит винить себя за это, ведь беременность — это уже огромная работа. У мужчин, кстати, в этот период также могут возникать определённые трудности с либидо. Они могут переживать, как правильно инициировать сексуальный контакт, какую позу выбрать, чтобы не причинить вред женщине или ребенку, что, кстати, невозможно. Поэтому если мужчине не нравится тело женщины, это, скорее всего, не является основной причиной снижения его либидо. О любых изменениях в сексуальной сфере лучше откровенно поговорить с партнером. Не стоит идти на компромисс и заниматься сексом, который не приносит удовольствия. Важно честно делиться своими желаниями и потребностями. А гораздо больше узнать о любых колебаниях либидо в обычной жизни можно из книги «Мощная либидо» навсегда.